Глава 5 Вот майкл 14 И однажды, когда он бежит школьный кросс по парку, мальчик, бежавший рядом, падает и умирает. Поблизости в этот момент никого больше нет. Майкл с этим мальчиком, его зовут Кристофер, самые медленные в группе и бегут в самом хвосте. С Кристофером Майкл особенно не дружит, однако тот довольно симпатичен. И его, хоть он и отличается застенчивостью, никогда не травит. На кроссах они с Майклом нередко оказываются ноздря в ноздрю. Оба они бегают медленно, но никто из них не стремится обогнать другого. Когда Кристофер вдруг падает, они как раз находятся на лугу. Сперва Майкл, разумеется, думает, что Кристофер шутит. Что Кристофер не дышит, Майкл понимает не сразу. Похолодев от ужаса, Майкл вспоминает свои навыки по оказанию первой помощи и пытается нащупать пульс. Пульса нет. Он зовёт на помощь, однако никто не слышит, и Майкл применяет свои скудные познания в реанимации. Он наклоняется и касается губами губ Кристофера. Они холодные. Впрочем, в ноябре это неудивительно. Как правильно поступить, Майкл не знает. Побежать за помощью, остаться на месте, бросить Кристофера здесь одного — это ужасно. Поэтому Майкл остаётся рядом и тщетно продолжает давить Кристоферу на грудь. Спустя некоторое время мимо проходит мужчина с собакой. Но мобильника у него при себе нет, и он бежит в кафе-мельница. Дальше воспоминания Майкла туманны. Скорая помощь всё не приезжает, и Майкл в ожидании продолжает надавливать на грудь Кристоферу. Позже в коронёрском расследовании выяснят, что между звонком и прибытием скорой помощи прошло 11 минут. Но Майкл не в курсе расследования. Вернувшийся за ними учитель физкультуры садится в машину скорой помощи и уезжает вместе с Кристофером. Откуда не возьмись, появляется их классный руководитель. Он отводит Майкла в школу. Утро ещё не кончилось, и во время обеда Майклу разрешают посидеть в медицинском кабинете, где на плечи ему накидывают плед. Классный руководитель садится рядом, и Майкл с трудом жуёт сэндвич с ветчиной, который ему принесли из столовой. Однако хлеб превращается в клейкую массу и застревает в горле, где и без того стоит комок. Предполагалось, что после обеда Майкл вернётся в класс, но ближе к концу обеда звонят из больницы. Кристофер умер. Позже Майкл узнает, что у Кристофера не выдержало сердце, и что сердце у него вообще было больное. Он мог умереть в младенчестве, а мог дожить до шестидесяти. Его родители знали об этом и никого не винили. Сообщив Майклу о случившемся, классный руководитель с несвойственной ему теплотой обнимает мальчика. Майкл оцепенело стоит перед ним. Ему хочется, чтобы всё побыстрее закончилось. Вскоре приезжает мать. Она долго разговаривает с учителем, а Майкл сидит рядом. О чём они говорили, он так и не вспомнит, потому что приходят слёзы. Внутренности словно превратились в жидкость, и теперь она выплёскивается наружу. Ему никак не удаётся взять себя в руки. В конце концов, мать, обняв Майкла за плечи, выводит его из школы и отвозит домой. Там она укладывает его в кровать с грелкой, а ужин... его любимую еду — жареную картошку и яичницу с бобами — приносит на подносе. «Бедный ты мой сыночек», — говорит она. «Бедняжечка». Мать сидит рядом, пока Майкл не засыпает. На следующее утро, проснувшись, Майкл обнаруживает, что в ногах у него, как обычно, лежит школьная форма. Он спускается на кухню к матери. «Ну как, родной, тебе получше?» — спрашивает она. Майкл отвечает, что да. О Кристофере никто из них ничего не говорит. В школе никто из мальчиков ни словом не обмолвится о том, что случилось, кроме Тома, друга Майкла. Тот сообщит, что на этот счёт все они получили чёткие указания. Но Майкл чувствует на себе взгляды всех остальных. Классный руководитель вновь вызывает его к себе и рассказывает о болезни Кристофера, о том, что случившееся было неизбежно. Да, так бывает. Майкл кивает и кивает, но не отвечает. На следующей неделе в школе устраивают церемонию прощания, куда приходят и родители Кристофера. Мать Кристофера знакомится с Майклом, крепко обнимает его и благодарит за то, что он пытался спасти её сына. После этого Майкл уходит в туалет и сидит там до конца церемонии. В последующие годы Майкл редко вспоминает Кристофера. В конце концов, он вообще перестаёт о нём думать. Всё это — то, как Кристофер вдруг упал, как посинели его губы — его негибкая грудь под ладонями Майкла, словно случилось с кем-то другим. Когда Майклу исполнится 37, он обратится к врачу, потому что заметит у себя нарушение зрения. Иногда периферийным зрением он видит какую-то помеху. Майкла направляет к специалисту, однако тот ничего не обнаруживает, ни опухолей в мозгу, ни слепоты на ранней стадии. Во время обследований к Майклу вдруг возвращаются воспоминания о Кристофере, к тому моменту уже забытым В голову ему лезут мысли о том, какую жизнь прожил бы Кристофер, не умри он, получи он шанс вырасти. Впрочем, такого рода домыслы Майклу чужды, и вскоре он оставляет их. Во взрослом возрасте Майкл станет достойным членом общества. Но в детстве он врун и воришка. Причины воровства и вранья объяснить ему трудно. Ни ребенком, ни взрослым Майкл не умеет объяснять свое поведение. Он и сам не очень-то хочет обладать вещами, которые крадёт, и не сказать, чтобы верит в собственную ложь, и никакой определённой цели эти поступки тоже не служат. Взять, например, игрушечного тролля. Семилетний Майкл вытаскивает его у одноклассницы из рюкзака, который висит полурастёгнутый в раздевалке. Примечательно, что Майклу такие тролли даже и не нравятся. Да если бы и нравились, отец принёс бы ему сколько захочется. Просто однажды, ближе к вечеру, Майкл оказывается один в темноватой раздевалке, Отпросился в туалет. Уборную поправила бы мать. В раздевалке он замечает полурастёгнутый рюкзак, а внутри поблёскивают голубые волосы тролля. Майкл стоит в тихой раздевалке, и в животе у него назревает необычное ощущение. Ему будто бы вновь нужно в туалет, не по малой нужде, а, как сказала бы мать, для другого. И тогда он берёт тролля и сует в карман. Карман слишком оттопыривается, Майкл опять вынимает тролля и перепрятывает его в собственный рюкзак. Придёт домой и у себя в комнате, где ничего ему не угрожает, достанет тролля и рассмотрит повнимательней. А затем он спрячет тролля в специальную обувную коробку в шкафу с трофеями, наподобие тех, что бывают у серийных убийц, и больше вынимать не будет. К сожалению, домой он тролля не донесёт. Как выясняется, его одноклассница Люси Майерсон без ума от своего тролля, а подарил ей игрушку дяде, который сейчас на небе вместе с ангелами. В конце дня, когда Люси Майерсон лезет в сумку и обнаруживает пропажу, она поднимает грандиозный переполох. А так как это не первая кража из рюкзака, не первый трофей Майкла, его учительница, мисс Фергюсон, устраивает проверку рюкзаков и у Майкла находят тролля. «Мне его подсунули!» возмущается загнанный в угол Майкл. Он вспоминает золотой кубок Иосифа, который тот спрятал в принадлежащем Вениамину мешке с зерном — они как раз недавно разучивали религиозные песни — и почти верит собственной выдумке. На следующее утро перед уроками мисс Фергюсон вызывает мать Майкла. Майкл мрачно ждёт в кресле возле класса, рассматривая бледные коленки, торчащие из шорт. Со вчерашнего дня он готовился принять на себя материнский гнев, Однако мать ходила, поджав губы, а накануне за ужином и в машине по пути в школу едва разговаривала с ним. Выйдя, наконец, из класса, она по-прежнему молча шагает мимо Майкла по коридору. Он мешкает, не понимая, следует ли ему оставаться на месте, если верить его часам Кассио уже почти восемь, и через двадцать минут на урок придёт весь остальной класс, или же пойти за матерью. Решив, что мать страшнее мисс Фергюсон, он бросается за ней. Теперь Майкл семенит рядом с матерью, тревожно поглядывая на неё, но заговаривает она лишь на парковке. «Я ей ясно сказала», — мать воинственно смотрит вперёд, — «что мой сын не вор. Я сказала это внятно и отчётливо». Майкл думает, что безопаснее всего промолчать. «Мой сын», — с выражением говорит мать, — «не вор». Она останавливается и обращает пламенный взор на Майкла. Никто в нашей семье не способен на такой отвратительный поступок. Правда ведь? Майкл с трудом выдерживает её взгляд, но едва заметно кивает. Вот именно. Плечи у матери немного опускаются. То-то же. Пошли. Зайдём в Сайнсбери, ты ещё успеешь перед уроками молочный коктейль с клубникой выпить. Как раз к перекличке Майкл возвращается в школу, окрылённый чувством собственной правоты — и сладким коктейлем. Ему даже становится стыдно за мисс Фергюсон и её несправедливое обвинение. И когда учительница называет его имя, Майкл, стремясь проявить великодушие, особенно вежливо выговаривает «Я здесь, мисс Фергюсон». Вот только другие дети явно не хотят забывать о случившемся. На первом же уроке Мэтти Джонс шепчет ему «Вор! Тролля спёр!» Сидевшие рядом это слышат и, похоже, считают уморительным. Самому Майклу рифмы никогда особо смешными не казались. Они повторяют это, пока мисс Фергюсон не приказывает им замолчать и смотреть в тетрадки. Однако Майкла дразнят весь оставшийся день, на следующий тоже, и потом. Обзывательство приедается только к концу четверти. Такая несправедливость поражает Майкла. «Я его не брал», — снова и снова повторяет он. Но возражения лишь подстёгивают одноклассников, им особенно нравится, когда он выходит из себя и кидается на них с кулаками или плачет. «Не обращай внимания», — советует мать, когда он жалуется на обидчиков. «Дураки безмозглые». Дети бывают очень жестокими, Майкл. Особенно, когда понимают, что ты лучше их. Майкл пытается прятаться за своё превосходство, словно кутается в волшебную мантию. По крайней мере, Мать. на его стороне. Перед матерью Майкл благоговеет, а вот отца никогда особо не любил. Майкл даже в раннем детстве отличается серьёзностью, но на протяжении многих лет отец, который всегда мечтал о сыне, рвётся с ним играть, говорит дурацкими голосами и размахивает перед носом Майкла новейшими игрушками. «Смотри, как самолётик высоко летает! он как он полетел!» Майкл всё это утомляет. С чего вдруг на пластмассовом самолёте нарисовали глаза и улыбку? Ведь общеизвестно, что самолёты не живые. От наигранной отцовской глупости Майклу делается неловко. И когда отец постепенно перестаёт обращать на него внимание, ему становится легче. Однако чуть позже их с сёстрами вынуждает участвовать в идиотских обсуждениях. Они обязаны комментировать отцовские игрушки, словно у него Майкла в 11 лет не найдётся занятие получше, чем изображать интерес к фёрби. Однажды на Рождество, когда Майкл ещё довольно мал, он просит в подарок книгу по астрономии. Но вместо дорогостоящего издания от Дорлинг Киндерсли, о котором он так мечтал, в твёрдом переплёте, с блестящими цветными фотографиями и убористыми абзацами, ему дарят синий пластмассовый телескоп, украшенный мультяшными рисунками звёзд и планет, опять же со смеющимися физиономиями. Майкл подносит его к глазу, надеясь, что телескоп, по крайней мере, настоящий, и в него будет видно созвездие. Но это, оказывается, калейдоскоп, в котором, если его повернуть, складываются цветные картинки. «Чудесно, правда?» — спрашивает отец. «Часами в него смотришь, а узор не повторяется». Майкл понуро глядит на калейдоскоп. Маловероятно, что он часами будет в него смотреть. Отец всё разглагольствует о том, какие у них замечательные новые игрушки для подготовки к обучению — а в Майкле зреет недовольство. Ему хочется схватить дурацкий калейдоскоп и разломать его. Вот Майклу 12 и матери приходится неожиданно уехать в Питербору, потому что тётю Кэтти положили в больницу. Распросы о том, что с ней случилось, мать оставляет без ответа. Эта поездка совпадает с короткими каникулами, а значит, Майкл с сёстрами остаются без присмотра на два дня. На первый день мать договаривается с соседкой миссис Шелдон, что та заберёт детей к себе, а на второй день отец обещает взять их с собой на работу. У миссис Шелдон хорошо, потому что она разрешает им бесконечно сидеть перед телевизором. Зато перспектива отправиться к отцу на работу приводит Майкл в смятение. Восторги сестрёнок удручают лишь ещё сильнее. Разумеется, все его страхи оправдываются. Чтобы поворот событий приятно удивил его, нет, такого с Майклом за всю его короткую жизнь не случалось ни разу. Отец представляет их коллегам с тем ненавистным Майклу натянутым весельем, которое свойственно детским аниматорам. Двойняшек он называет принцессами, а Майкла юным господином. Да еще и волосы ему взъерошивает. Другие тоже ерошат ему волосы, несмотря на все его попытки увильнуть. Майкл прекрасно чувствует, когда именно к его голове протянется чья-нибудь рука. Потом... Крупная женщина уводит девочек, чтобы те выбрали себе по мягкой игрушке. А Майкла отец по лестнице отводит в другой кабинет, где все присутствующие по очереди трясут ему руку и говорят, «Ты сейчас всех нас научишь, как правильно, да?» Или «А может, посмотришь за меня эту статистику, Ха -ха! Такая глупость Майклу невыносима. Все притворяются, будто он взрослый, хотя знают, что это не так. Потом отец усаживает его в кресло, освободив ему место сбоку на собственном столе, даёт ему линованную бумагу и старую ручку и предлагает. «Давай ты мне тут что-нибудь нарисуешь, ладно?» Майкл холодно смотрит на отца. Похоже, тот забыл, что ему не пять лет, а двенадцать. «Или напиши рассказ». Под взглядом Майкла отец слегка смущается. Майкл жалеет, что не захватил из дома ни одной книги, например, про вулкана его любимую. Вместо этого он принимается записывать известные ему факты о вулканах, затем о землетрясениях и цунами. На это у него уходит почти половина утра. Потом отец говорит, «Ну, дружок, мы с тобой неплохо потрудились. Выпьем кофе?» «Я кофе не пью», — бормочет Майкл. «Знаю. Тебе я молочный коктейль возьму или чего-нибудь еще чего пожелаешь». На улице Майкл спрашивает, «А девчонки где?» «Я их на весь день Карли передал». «А у нас с тобой мужская компания. Общаемся как отец с сыном, верно?» Майкл думает, что когда один сидит и записывает факты о вулканах, а второй рядом молча занимается своими делами и не обращает на первого внимания, это не похоже на общение отца с сыном. Однако не исключено, что другие варианты еще хуже. Поэтому он отмалчивается. Отец отводит его в кафе за углом, но молочных коктейлей там не подают. и отец берёт для него апельсиновый сок, а себе капучино. «Неплохо ж да?» Майклу не остаётся ничего иного, кроме как согласиться. Пока они сидят в кафе, отец задаёт всякие вопросы. Например, «Как в школе дела?» или «Тебе понравились цветные смываемые маркеры, которые я показывал?» «Наша большая новинка на Рождество!» Майкл старается давать развернутые ответы, но вдруг замечает, что отец не слушает его. а смотрит на женщину, которая только что вошла в кафе, рыжеволосую в зелёном пальто. Она подходит к стойке купить бутылку воды, а когда оборачивается, отец майкл встаёт, и женщина замечает его. «Анна!» — восклицает отец. «Анна! Просто невероятно!» Майкл наблюдает за женщиной, та смотрит на его отца, и Майклу становится неловко от того, что отец... принял незнакомку за знакомую. «Как у тебя дела?» спрашивает отец и, показав на Майкла, добавляет. «Вот мой сын! Я тут работаю, рядом!» Женщина смотрит на Майкла и снова переводит взгляд на его отца. «Привет!» произносит она наконец. «Ты тоже где-то здесь работаешь?» спрашивает отец. Она качает головой. «Нет, я здесь только сегодня». «Здорово, что я тебя встретил», — говорит отец Майкла. «Столько лет не виделись». В ответ женщина лишь улыбается. «Садись с нами», — предлагает отец, хотя они почти всё допили. Но женщина отказывается. И «Спасибо, но мне некогда, я спешу». Она берёт свою бутылку воды и, вежливо попрощавшись и с Майклом, и с его отцом, уходит. Майкл чувствует, хотя и не в силах передать это словами, — презрение этой женщины. Оно знакомо ему. Тысячи невидимых нитей связывали Майкла с матерью, и он всегда подсознательно ощущал презрение, с которым мать относится к отцу. Сейчас же, где-то в глубине души, к этому презрению прибавляется неприязнь со стороны рыжеволосой незнакомки. И эта последняя капля сильнее всего укрепляет Майкла в его собственном презрении. На первом курсе университета, где Майкл изучает политологию, у него появляются двое друзей по общежитию. Один из них, Джет, живет в соседней комнате. Хамоватый коротышка с громким смехом. Он называет Майкла «чувак», и Майклу тайне это нравится. Он словно стал частью братства, куда прежде его не принимали. Вторую зовут Оливия. Она занимает комнату напротив. У неё очень тёмные, почти чёрные волосы, оттеняющие бледную кожу, и красные губы. Она напоминает Майклу Белоснежку. И он часто представляет, как, наконец, скажет ей об этом, и как в этот момент наклонится и заправит ей за ухо прядь волос. Уши у Оливии торчат, поэтому она обычно прикрывает их волосами. Майкл же восхищается её ушами. И всякий раз, когда ему удаётся увидеть их, По телу у него пробегает приятная дрожь. Оливия видит в Майкле родственную душу, и по вечерам, когда они прихлёбывают виски, этот напиток выбирает Оливия, а Майкл делает вид, будто тоже его любит, часто делятся с ним тайнами. В отличие от родителей Майкла, мать и отец Оливии по-прежнему в браке и очень любят друг друга. «Они только друг друга и видят», — жалуется она Майклу. «Рядом с ними ты невидимка». «Странно», — говорит Майкл, — «ничего странного, это любовь. Они не дают мне ключи от дома, чтобы им никто не мешал». «Не мешал? Чтобы...» «Ага», — кивает Оливия, — «чтобы никто не мешал, когда они любовью занимаются». «Фу», — выражает Майкл общепринятое мнение. «Гадость». Оливия строго смотрит на него. «Гадость, если ты ханжа. А вообще секс — это проявление любви». Они просто выражают свою любовь. Майкл заливается краской. Во-первых, пристыжённый, а во-вторых, потому что живо представляет, каково это выражать таким образом свою любовь к Оливии. «И чтобы попасть в собственный дом, ты звонишь в дверь?» спрашивает он, чтобы отвлечь себя от этих мыслей. «Ну, вообще-то это не совсем мой дом. Это их дом, и такой уклад им нравится. Плюс иногда у них... Всякие штуки разбросанные, вот они и не хотят, чтобы кто-то это увидел. «Какие штуки?» — думает Майкл, но тут же решает, что лучше ему не знать. «Хорошо, что они так друг друга любят», — говорит он. «Это чудесно!» — улыбается ему Оливия. «Когда-нибудь я тоже кого-то так полюблю, и наша любовь победит пространство и время». Про время Майкл понимает. Родители Оливии женаты уже много лет. А вот с пространством труднее, ведь они живут вместе в бейсинг-стоке. Выяснять он не пытается. Вдруг покажется, будто он не понимает таинственных деяний любви. Джеду Оливия нравится не так, как Майклу. «Совсем чокнутая», — говорит он. «Я таких замилю Тёлка аппетитная, но даже это не спасает. Слыхал про матрицу «аппетитная чокнутая»?» Майкл не слыхал. Поэтому Джет вводит его в курс дела, но на Майкла это особого впечатления не производит. Изначально Майкл просвещает его Джет. Все женщины чокнутые. Тебе просто надо решить, с каким уровнем чокнутости ты готов связаться, и насколько при этом тёлка должна быть аппетитной, чтобы уравновесить чокнутость. Он хохочет, и Майкл раздражённо думает, что Джет встречается с одной и той же девушкой с 14 лет, и хотя она не особо привлекательная, Вряд ли у Джеда есть шансы найти кого получше, учитывая, что он прыщавый толстяк с одутловатым лицом. Особые муки Майкл испытывает из-за того, что Оливия хоть и ценит в нём друга, но ничего больше от него не хочет. Майкл знает это, потому что она постоянно повторяет, «Таких близких друзей, как ты, Майкл, у меня ещё не бывало. Большинству мужчин просто хочется со мной переспать. Какое же чудо найти того, кому я нужна, ради меня самой». на кого я могу полностью положиться, потому что никаких корыстных мотивов у тебя нет. Такие высказывания Майкл прячет в недра памяти, чтобы потом в одиночестве вытащить и обдумать. Спору нет, он польщен, но и смущен, ведь порой он подозревает себя в корыстных мотивах. Впрочем, Майкл решает и дальше сохранять благородный облик и держать чувство в тайне. Пускай он останется другом, который ей так нужен. Однажды вечером Оливия рассказывает ему о теории половинок Платона. Изначально люди представляли собой существ с четырьмя ногами, четырьмя руками и одной головой с двумя лицами. Затем Зевс разделил их на две части, и отныне им суждено в унынии бродить по земле в поисках своей второй половинки. Большинству не суждено со своей половинкой воссоединиться». Удивлению Майкла нет предела. Неужто взрослый человек способен придумать такую глупость? «Мне очень нравится эта мысль», — говорит Оливия. «Всё похоже на правду. Как считаешь?» Майкл соглашается. У мужчин Оливия пользуется популярностью, и первые два семестра постоянно меняет парней, хоть эти отношения для неё ничего и не значат, ведь за ними не стоит более глубокой духовной связи. В тяжёлые дни, а такие выдаются нередко, она обращается за помощью лишь к Майклу. Однажды Майкл назначает свидание девушке по имени Майя, с которой познакомился на семинаре по утилитаризму XIX века. Для Майкла свидание явление редкое, и Джет весь день поддразнивает его. Майкл притворяется недовольным, но на самом деле ему нравится. Они с Майей договариваются встретиться в студенческом клубе, пропустить по стаканчику, а после, возможно, пойдут к ней смотреть кино. Сколько надежд Майкл возлагает на это после. Оливия входит к Майклу в комнату как раз в тот момент, когда Джет пытается засунуть ему в карман упаковку презервативов, а Майкл отбивается. «У тебя свидание?» — догадывается Оливия. «С кем?» — Майкл объясняет, и Оливия хмурится. «Да, я, кажется, её видела. Такая высокая, да, и слегка нескладная». Майкл пожимает плечами. «Наверное, высокая, да». «Вот бы и я была такой же высокой», — говорит Оливия. «В толпе проще ориентироваться. Правда, одежду замучаешься подбирать. Бедняжка». Когда Майкл уже собирается уходить, в комнату к нему стучится заплаканная Оливия. «Ты чего?» — встревожно спрашивает Майкл. Он обнимает её и ждёт, когда она успокоится. У него вдруг появляется приятное ощущение собственной силы. «Я больше не могу», — бормочет Оливия, уткнувшись ему в грудь. «Майкл, знаешь, я не вижу смысла жить дальше». Ошарашенный Майкл пытается утешить ее, но Оливия просит, чтобы он пошел к ней в комнату и спрятал все ножи и парацетамол, а иначе она за себя не отвечает. Майкл провожает ее до комнаты, прикидывая, не позвонить ли ее родителям, Ситуация серьёзная, ради такого можно и от секса оторваться. Единственный нож в комнате Оливии, старый тупой перочинный ножик, лежит в ящике стола. Помимо него Майкл забирает початую упаковку парацетамола, в которой осталось 4 таблетки. Майкл сомневается, что такое количество причинит ей вред, но Оливия утверждает, что она очень чувствительна к парацетамолу. «Выкини всё это», — настаивает она, «иначе я сейчас останусь одна и что-нибудь ужасное сотворю». Конечно, Майкл заверяет Оливию, что одну её не оставит. Он побудет с ней. «Ты потрясающий друг», — говорит она и снова плачет. «Спасибо. Мне сегодня просто нельзя одной находиться». Майкл пишет Майе и просит перенести свидание. «Другу срочно понадобилась помощь», — объясняет он. И Майя относится к нему с пониманием. Несмотря на подобные нервотрёпки... На первом курсе Майклу нравится. Ему нравится учёба и особенно то уважение, с которым другие студенты слушают его разглагольствование о политике. А такое бывает нередко. В конце семестра, после лекции о гладстоне у них с Майей начинается настоящий роман. С ней он теряет невинность. Происходит это сумбурно, но Майкл остаётся очень доволен. Однако Оливии Майе не нравится. из за глаза она отпускает язвительные шуточки о жирафах. Майкл старается не обращать внимания, напоминая себе, что Оливия другим девушкам не доверяет, потому что в прошлом её сильно обидели. Впрочем, Оливия права. Женщины бывают очень жестокими. Поэтому Оливия и окружает себя мужчинами. Ей так проще. Майкл не сомневается, что со временем Оливия оттает и примет Майю. Но однажды в весенний семестр, когда Оливия заглядывает к нему в комнату, Майкл охватывает тревога. Вид у неё возбуждённый и взволнованный. «Мне надо тебе кое-что сказать». Она усаживается на кровать. «Я беременна». «О, Господи!» — вырывается у Майкла. О, «О, Боже, ух ты! Надо же!» Никуда не годится, он это понимает. «От кого?» Майкл тотчас же догадывается, что зря это спросил, но уже поздно. Оливия буравит его взглядом. «Разве это важно?» И, помолчав, добавляет. Если уж тебе так интересно, то от тебя». Секса у них ни разу не было, поэтому Майкл ошеломлён. «Не в буквальном смысле», — объясняет Оливия, — «а в эмоциональном. Ты мне ближе, чем остальные мужчины. Моё тело пропитано тобой, поэтому и ребёнок тоже твой. Его душа наполовину моя и наполовину твоя». Майкл, хоть и растроган, приходит в замешательство. Но тут Оливия плачет, и Майкл, глазом не успев моргнуть, обнимает её и обещает поддерживать, что бы ни случилось. «Значит, ты мне поможешь?» Оливия прижимается мокрым лицом к его груди. «Ох, Майкл, слава богу! Не знаю, что бы я делала, если бы и ты меня бросил, как все остальные». «Я тебя никогда не брошу», — успокаивает её Майкл. «Спасибо», — благодарит Оливия. «Спасибо тебе». Теперь, когда я знаю, что мы будем воспитывать этого ребёнка вдвоём, я больше не боюсь». На это Майкл не подписывался, но ему уже не отвертеться. Как бы там ни было, возможности обсудить подробнее ему не дают. В следующий миг Оливия запрокидывает голову и прекрасными, влажными от слёз глазами смотрит на Майкла. «Я люблю тебя», — произносит она. И я тебя тоже люблю». Бешено колотясь, его сердце рвётся из груди. «Ты моя половинка», — говорит она. Наконец-то Майклу дозволено её поцеловать. Они начинают строить планы. Оливия возьмёт в университете академический отпуск, но следует ли и Майклу бросать учёбу, Оливия сомневается. Возможно, ему достаточно просто переехать в семейное общежитие к Оливии и ребёнку. Перспектива бросить учёбу приводит Майкла в ужас — И он говорит, что лучше ему всё же продолжать учёбу. Тогда, через пару лет, он будет больше зарабатывать и содержать их троих. «А сейчас мы где деньги возьмём?» спрашивает Оливия. «На работу устроюсь», — отвечает Майкл. «Буду по вечерам и выходным работать». «Я боюсь», — лепечет она. «Не бойся, я о тебе позабочусь». Это не обсуждается, но с Майей, разумеется, всё кончено. Хотя отношения с Оливией... Ограничиваются объятиями и редкими поцелуями. «Я не готова», — говорит Оливия, когда Майкл пытается зайти дальше. «Майкл, меня столько раз предавали. Я хочу, чтобы с тобой всё было иначе». Майкл кивает. Он всё понимает. Узнав, что после лекции Майкл пошёл пить с Майей кофе, роман между ними окончен, но они остаются друзьями, Оливия вне себя от горя. «Как я потяну это всё в одиночку?» — рыдает она. — Лучше уж просто аборт сделать или убить и себя и ребёнка. — Я же с тобой, — утешает её Майкл. Он пытается её обнять, но она не позволяет. — Лучше я с собой покончу, — повторяет она. — Не говори так. — Это почему? Я в ужасном состоянии, а тебе всё равно. В конце концов, Оливия всё же позволяет ему обнять себя. Она плачет, а он обещает ей измениться, доказать, что она не одна и что ему не всё равно. Помолчав, Оливия вглядывается ему в лицо. «Знаешь, по-моему, уже совсем скоро». «Что?» — не понимает Майкл. «Скоро мы займёмся любовью, и наши отношения продолжатся уже на другом уровне». Майкл целует её, и Оливия не возражает, хотя, когда он пробует положить руку ей на грудь, она мягко останавливает его. Примерно неделю спустя, когда Майкл возвращается из души к себе, из комнаты Оливии выходит какой-то парень. Пока Майкл открывает дверь, парень обувается. «Привет», — говорит Майкл, немного погодя. «Привет», — отвечает парень. «Парень — настоящий красавчик. А как же иначе? И, скорее всего, в первой лиге по футболу. «Майкл!» — чёпорно представляется Майкл. «Джек!» Майкл чуть не пожимает ему руку. Дальнейшего обмена информацией не происходит, и Джек скрывается. Впоследствии Майкл сталкивается с ним в коридоре всё чаще и чаще. Когда Майкл стучится к Оливии, та зачастую не отзывается, а когда они встречаются в других местах, она ссылается на спешку и срочные дела. На его сообщения она теперь отвечает не сразу». Спросить совета Майклу не у кого. Джет, догадывается, он не поймёт, и к тому же Майкл хочет уберечь Оливию от его резких суждений. Спустя несколько недель, когда Майклу наконец удаётся поговорить с Оливией с глазу на глаз, она сообщает, что потеряла ребёнка. «Значит, не судьба», — говорит она, сидя на кровати и аккуратно поджав под себя ноги. «Майкл, да не плачь!» «О, Боже!» После этого Майкл начинает избегать её. Однако Оливия словно не замечает. Всё время она проводит с Джеком. «Бедняга!» — сочувствует парню Джет, когда Майкл упоминает об этом новом романе Оливии. Говорить он старается, как ни в чём не бывало. «Видать, не просёк, что она на голову больная». «Она не больная!» — возражает Майкл. Но Джет лишь награждает его отвратительно жалостливым взглядом. На втором курсе Майкл съезжается с Джедом и еще двумя парнями. Оливию он больше не встречает. У него появляется девушка Софи, студентка химического факультета, спокойная, надежная. Она активно участвует в деятельности студенческого союза, и Майклу это нравится. Он даже представляет ее своей матери, и та называет Софи довольно милой. Майкл знает, что это высокая похвала, и передает Софи, что мать от тебя в восторге. Однажды, вернувшись после занятий домой, они с Джедом видят, что улица оцеплена полицейскими. Почти рядом с их домом стоят полицейские машины и скорая помощь. Секция дома, что в четырёх подъездах от их собственной, обрушилась. Одна стена ещё стоит, остальное же превратилось в руины. Оказывается, взрыв газа. Проживавшая там женщина погибла. К счастью, её муж находился на работе, а ребёнок в детском саду. Журналисты, уже явившиеся на место происшествия, берут у Майкла с Джедом интервью на фоне сигнальной ленты. В тот же вечер отрывок из интервью показывают в общенациональных новостях и весь день крутят на местных каналах. Майкл смотрит, как он, моргая в камеру, говорит. «Это ужасно. Я всё думаю, окажись, мы дома, и если бы взрыв был сильнее, я был бы на её месте». Результатов у этого интервью три. Во-первых, его мать приходит в ужас от того, насколько близко от него прошла смерть. Майкл звонит ей рассказать о случившемся и просит посмотреть интервью с ним в новостях. Она настаивает, чтобы Майкл немедленно вернулся домой. Университет — место явно опасное. Майклу стоит немалых усилий успокоить ее. Во-вторых, фраза «я был бы на ее месте» слишком приходится по душе его сестрам. Они считают такую реакцию на гибель женщины признаком зацикленности на себе. Отныне, когда Майкл приезжает домой, девочки припоминают брату его же слова. Зачинщицей, конечно, становится Ханна, но иногда к ней даже Элис присоединяется, хотя Майкл был о ней лучшего мнения. «О, Господи!» — надрывно вздыхает Ханна, услышав новости об убийстве сербского премьер-министра. «Опять это ужас! Подумать только, Майкл! Ведь на его месте мог оказаться ты!» Третий результат — возвращение Оливии. Спустя несколько дней после взрыва Майкл получает сообщение. Номер ему не знаком. «Любовь моя, я узнала, что случилось, какой ужас, как ты?» Она не подписалась и, видимо, сменила номер, но Майкл догадывается, что это она. Он долго ломает голову над тем, как ответить, набирает и стирает ответ, и в итоге решает вообще не отвечать. «Кто она?» — интересуется его сосед Райан, наблюдая, как Майкл хмурится и крутит в руках телефон. Майкл вздыхает. «Знаешь, про матрицу аппетитное чокнутое». И так как София объяснила ему, что это известный мизогинный мем, Майкл смягчает комментарий. «Это одна моя бывшая любовь». «Любовь? Я в любовь не верю», — неожиданно говорит Райан, но в подробности не углубляется. Неделю спустя Майкл сталкивается с Оливией на вечере в университетском клубе. София осталась дома, поэтому Майкл пришёл в сопровождении Джеда и Райана. Но они так напились, что пользы от них нет. Майкл делает вид, будто не заметил Оливию, однако та сама подбегает и бросается ему на шею. Перекрикивая музыку, она вопит ему в ухо. «Как я рада тебя видеть!» Майкл пытается вывернуться, но она хватает его за руку и говорит. «Пойдём в зону для курящих!» Майкл качает головой, однако Оливия думает, что ему просто не слышно. Она снова притягивает его к себе и, касаясь губами его уха, повторяет «Давай выйдем на минутку!» и тащит его к выходу. Сбросить её руку у Майкла не хватает духа. На улице среди курильщиков Оливия прислоняется к стене и хрипло произносит «Мне надо сказать тебе кое-что». Майкл лишь надеется, что речь не пойдёт о беременности, и его ребенке. «Ты моя половинка. Всегда ею был», — говорит Оливия. Сперва Майкл в замешательстве, но потом смело отвечает. «Когда ты с Джеком встречалась, на это было не похоже». «Неужели ты не понимаешь?» — спрашивает Оливия. «Это все по твоей вине». Майкл и правда не понимает, и тогда Оливия уже медленнее принимается Я спала с ним, потому что любила тебя. «Э, «Я что-то не очень...» <соединяющий> «Ух, Майкл!» — она прижимается к его плечу. «Это же так просто! Я так сильно любила тебя, что сама испугалась своих чувств. Я не знала, как с ними справиться. Я была совсем неопытная, я боялась и... Наверное, я просто психанула». Оливия заглядывает ему в глаза. Величайшая ошибка моей жизни — это что я не набралась смелости и не призналась тебе во всем. Майкл молчит. Он думает лишь о ее горячей руке, которая сжимает его локоть. — Я знала, что мы снова встретимся, — говорит Оливия. — Просто знала. Возможно, в этом и заключается любовь. думает Майкл, когда Оливия встаёт на цыпочки и тянется к нему. В ней